Сержант Эфебец, мирно потевший в тени, вдруг заметил то, чего он отчасти ожидал, отчасти боялся. Со стороны противника на горизонте показалось облако пыли. Похоже, главные цорцкие силы подоспели первыми. Сержант встал, понимающе кивнул другу сопернику и окинул взглядом горстку своих подчиненных. «Мне нужен посланник, чтобы отнести послание в город!» – крикнул он. Мгновенно поднялся целый лес рук. Сержант вздохнул и после минутного колебания остановил выбор на юном Автокле, который, как ему было известно, очень скучал по маме. «Мчись, как ветер! Хотя, полагаю, этого можно было не говорить, и... и...» Губы сержанта безмолвно шевелились. Палящее солнце жгло скалы узкого ущелья. Несколько жуков гудели над чахлым кустарником. К сожалению, знаменитым напутствием сержант не обучался. «Ступай и скажи жителям Эфеба!» Начал он, обратившись в сторону дома. Солдаты замерли в ожидании. «Что сказать-то?» Переспросил автокол «Ступать и сказать что?» Сержант выдохнул глубоко с присвистом, как мяч, выпускающий воздух. «Ступай и скажи им, куда ты уставился?» Со стороны Эфеба тоже надвигалось облако пыли. Вот это другое дело. Если уж будет море крови, то с обеих сторон.